Линий тряхнул головой. Они кончат тем, что сознаются во всем, чего от них хотят, господин. Они назовут имена. Они сознаются, что они сожгли Рим, а, возможно, и Трою. И будут новые кресты, новые признания и новые аресты. Мы все пройдем через это. Поначалу я подумал, что он боится, но эта мысль вызвала у него веселую усмешку. — Ты шутишь, господин! Словно то, что может произойти со старым линием, имеет хоть малейшее значение. Нет, ты должен понять, я беспокоюсь за Петра. Что мы будем делать без него? Неизбежно, рано или поздно, кто-нибудь назовет его имя. Сам знаешь, вот уже пятнадцать лет, как он в Риме, но он так плохо ориентируется здесь. И потом, этот его невозможный галилейский акцент, который выдает его, стоит ему открыть рот. Ты хорошо понимаешь, что всем сыщикам Цигелина будут сообщены его приметы. Великий рыбарь! Да, Линей был прав. Если Тегелин решил обвинить в произошедшей катастрофе христиан, из всех нас в наибольшей опасности оказывался Петр. Он нигде не смог бы пройти незамеченным. В нем есть нечто, что сразу же привлекает внимание. Линий улыбнулся. Господин, я пытался говорить с ним, он ничего не желает слушать. Но если Кай, Корнелий и ты... Обратитесь к нему, вас он послушает. Мы с Пуденцием отвели Петра в сторону и стали расхваливать ему прелести компании в это время года. У каждого из нас там был дом, и мы предлагали ему поселиться в любом из них до зимы. Какое-то мгновение Петр смотрел на нас, ничего не говоря. Потом, обернувшись к Пуденцию, спросил — А ты сам, Кай Корнелий, последуешь совету, который даешь мне, и отправишься в Помпеи. Пуденций нервно кусал губы. Я знаю его уже давно, и мне известно, что он не из тех, кто дает стрекача, Едва дело принимает дурной оборот. Слегка поразмыслив, он сказал, «Честно говоря, я не люблю морские купания и Помпеи в это время года». На мой вкус, слишком многолюдно там. Кроме того, как ты хочешь, чтобы мы отправились, ты хорошо знаешь, что Пуденциана организовала службу помощи неимущим. Половина матерей семейства в Риме приходит туда за молоком для своих детей. Никогда моя дочь не захочет поверить, что эти женщины смогут обойтись без нее. Петр Огладил бороду и обратился ко мне. «Но ты, Кай Понтий, ты наверняка поступишь согласно собственным советам. У тебя также есть дом в сомниуме. Не так ли на случай, если компания летом тебя наскучит?» В ответ на мое недоуменное молчание он продолжал. «Я не сообщу вам ничего нового, ни одному, ни другому». Если скажу, что одной апрельской ночью Тридцать четыре года назад в Иерусалиме Забыл о поручении данным мне учителем, Я забыл даже его самого. Трижды я ответил слишком любопытной служанке, Не людям Синедриона, простой женщине, Что не знал учителя. Я даже клялся в этом храмом. Хуже того, двумя часами ранее я бы хвалился и говорил ему, что все другие могут оставить его, но я никогда, никогда, даже если мне придется погибнуть, и вы просите все повторить, разве вы не понимаете, что я был готов умереть от стыда и тоски? Пуденций был заметно смущен. Мы все знаем, что воспоминания, о которых напомнил Петр, были для него очень болезненными. Что же касается меня, то я вспомнил собственное отчаяние в тот день, когда мне пришлось его оставить. Конечно, на сей раз я бы предпочел худшие пытки, дабы не переживать всю жизнь заново собственное предательство. Флавий вывел нас из замешательства, пробормотав, — знаешь, господин...